Работать с Андреем всегда было замечательно по многим причинам. Для начала скажу, что он невероятно серьезно относился к работе, был дисциплинирован, точен, никогда не опаздывал. И он обладал присущее чувство ответственности. С упоением работал, был трудолюбив чрезвычайно. В нем абсолютно отсутствовал актерский гонор, амбиция звезды, сознание собственной значительной Но юмор, квострим, способен к экспромту, импровизации, безупречно владея телом, ритмом, речью, Актерской техникой, Андрей обладал в совершенстве. Но в экстенциальной ленте приключений итальянец в России требовалось еще одно качество личная смелость. И был у множества трюков, которые заставляли актера почти в каждом кадре сдавать экзамен на физическую силу, тренированность, спортивность и на храбрость, бесстрашие мужество. И здесь Андрей поразил меня тем, чего я в нем никак не мог предположить. все таки он рос в обеспеченной, интеллигентной актерской семье. Вряд ли он был в детстве представителем дворовой шпаны, зародилой уличных драк. Не похоже, чтобы в юные годы он был отчаянным хулиганом, дручином, забиякой. Однако все трюки, требувшие незурядного бесстрашия, в картине Миронов заполнял сам. Дело у нас было поставлено так: сначала опасный для жизни трюк осуществлял циркач, каскадер, мастер спорта. После того, как трюк был зафиксирован на пленку с дублером, я говорил: Если кто-то из актеров хочет попробовать сделать это сам, мы снимем еще раз. Конечно, мне хотелось, чтобы трюки были выполнены самими исполнителями. Ведь тогда можно снять каскад крупнее, зрителям будет видно, что головоломный и опасный эпизод снят за правду. Это вызовет больше доверия к происходящему и больше любви и уважения к артистам. Андрей всегда вызывался первым. Например, он сам спускался повиснув на обнагбровой дорожке с шестого этажа гостиницы Астория в Ленинграде. Он самолично висел над Невой, уцепившись за край вздебленного разведенного моста на высоте примерно 20 этажей, а внизу под ним проплывал пароход. Он Тёрвин показал пример итальянским партнерам, выполнил очень рискованный номер. Если помните, пожарная машина с выдвинутой вперед на 11 м лестницей преследует «Жигуленка», за рулем которого сидит о погоне героини нашей ленты. Машины шли со скоростью примерно 50-60 км в час. За рулем пожарной машины никого не было.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 Оба автомобилем мчались на приличной скорости. Если бы он сорвался и упал, то неминуемо угодил бы под колеса пожарной машины, ведь в шотёр, который лежал на сиденье, мало что мог видеть. Также без дублера играл Андрей и со Львом Кингом. Съемки с альбомом были нервные и трудны. Никто ведь не мог влезть в его черепную коробку. понять, какие мысли бродит в голове царя зверей. Сначала все его очень боялись, но постепенно привыкли. Наконец мы решили пустить его в первый раз без привязи. Внимался кадр, где на инвалидной коляске ехал дублер Евстигнеева, один из дрессировщиков. За коляской должен был бежать лев, а уже за ним четверо актеров, Андрей Миронов, и, Нинетта доволи Олегерно, скаже и Антонио Сентильи. Во время первого же дубле, лев остановился и пошел почему-то на Нинетта доволи. Он, очевидно, не хотел ничего плохого, может быть, просто хотел поиграть. Он встал на задние лапы, передние задрал вверх, крепко обнял итальянца, оцарапал ему спину.